Глава 59. Он. Выбор оказался достаточно простым. Я не был готов превратить Элю в злодейку. Нет, конечно, я спокойно мог убить злую ведьму. У меня были все возможности для этого. А потом разбираться с последствиями для Эли. Вот только моя красавица была с принцессой. А это означало, что трансформация в колдунью, которая ненавидит всех, могла пагубно сказаться и на или тоже. О чем задумался волк? Лилит пытливо уставилась на меня. «Опатовой ситуации, конечно же». «Как хорошо будет в алегрии когда править будете вы! Как хорошо будет служить вам!» Улыбнулся, пытаясь подлизаться. Лилит осталась довольна моим ответом. Внезапно наш разговор прервали. Слуга ведьмы ворвался без спроса, без стука, грозно проорав. «Ваше Величество!» Его голос дрожал, как и он сам. «Принцесса вместе с сопровождающей сбежали!» Еле сдержал вздох облегчения. Хорошо, что Эле хватило ума, но мне пришлось продолжить игру. «Как это?» — изобразил удивление. «Элеонора и белая лисица сбежали? Что вы такого сделали, что Элеонора решила, что нужно покинуть замок? Вы ее чем-то напугали? Чем-то нарушили приказ королевы?» Я был готов зарычать. «Ничем, сэр!» Кажется, мой грозный вид испугал его сильнее, чем будущее наказание ведьмы. Она не могла предать меня, буркнул, становясь еще недовольнее. Именно вы что-то устроили, что Илеонора сочла лучшим для нас покинуть замок. Хватит, волк! Лилит подняла руку, предостерегающе посмотрев на меня. Тебе придется смириться с ее предательством. Найдешь новую невесту! бросила она. Как будто это было так легко. Ты вскоре станешь одним из придворных, возможно, даже советником. Усмехнулся. Какая ирония. Лилит, как и все, считала, что оборотни, хищники — одни из самых завистливых, охочих до власти, угнетатели, убийцы. Те, кто сможет служить ей верой и правдой. Стереотипы. Откажись от всего, предай всех и добейся успеха. Но уж нет, это не для меня. «Какой волк еще добивался таких успехов, а?» — усмехнулась Лилит, а затем повернулась к слуге. «Вы хоть понимаете серьезность данной ошибки? Мне нужна эта лисица. Только она сможет помочь мне вернуть мое королевство!» Не стал уточнять, как именно, лишь покосился на безжизненное тело принцессы. Это навеяло на не самые приятные мысли. «Да, ваше высочество, понимаю!» Слуга только сильнее съежился, заранее уклоняясь от заклинаний, которые вот-вот могли полететь в него. «Тогда объявляйте повышенную тревогу и обыскивайте всю местность, они не могли уйти далеко!» Лилит зарычала, а ее глаза налились огнем. Как бы магия не начала литься из ее тела. На мне не было никаких защитных амулетов, и теперь я о них пожалел. Надо было взять их еще у Ролейлы. «Да, ваше высочество, сию же минуту!» «И объяви местным жителям, если она побежит в город, эта белая лисица нужна мне живой, а спутницу можно и убить!» Гневно добавила она. «А вот это было плохо. Надо срочно что-то придумать. Но что? Это ужасный тупик, из которого не было правильного выхода. Да, бегу выполнять!» Слуга уже почти сорвался, но я остановил его властным тоном. — Стой! Не спеши! — прорычал я. — Раз у меня есть малая власть, воспользуюсь ей напоследок. — То есть? — нахмурилась Лилит. — Ты хочешь что-то сказать, волк? Хочешь предать меня? — Вы не убьете Элеонору! Дерзко усмехнулся, растягивая время, давая возлюбленной небольшой фору. — Это еще почему? Ведьма прищурилась, похоже, мысленно подбирала проклятие, Которое было уготовано мне, потому что она ваша дочь. И тут я понял, что сказав это, разрушил что-то защитное заклятие.